Глава 4. Знаете, о чем я подумал, впервые увидев Рыркагорд? Я подумал, что это просто нереально. Просто нереально красиво и нереально, в принципе, огромный город в степи. Он был не меньше Амеливиля, это точно, а может быть, даже и побольше. Видимо, Арона-Винорская империя не намного больше великой степи. Хотя, с другой стороны, в империи подобных городов как минимум три, и других, немногим меньше, тоже хватает. А вот в Великой Степи Роркагорд – самый большой город, а все остальные проигрывают ему в размерах и в количестве жителей. Но я немного отвлекся. Перейдем к городу. Он был виден издали и с приближением открывался все новыми и новыми запоминающимися образами. Стены. Первое, на что я обратил внимание, это на стены. Если, конечно, архаичные нагромождения башен и отрезки прясел с бойницами, можно назвать стенами. Высота этих странных сооружений приближалась к приличным 25 метрам, а где-то и побольше. Башни, поставленные без всякой системы, отличались друг от друга не только размером, но и формой. Как я ни старался, но найти две идентичные башни мне так и не удалось. Что удивительно, это бугрящееся недоразумение выглядело монолитным и крепким и совсем не спешило рассыпаться из-за неправильной постройки и планировки. Удивительно, но город стоял на небольшом возвышении, из-за чего столица визуально казалась еще выше. Удивительно потому, что мы вообще-то находились на равнине, и пусть на любой равнине есть и низменности, и возвышенности, но Араркагорд на несколько десятков метров возвышался над степью. Попасть в город можно было через одни из десяти ворот, расположенных в стене вокруг города. К высоким прямоугольным воротам вели хорошо утоптанные широкие дороги, позволяющие войти внутрь как волчьим всадникам, так и огромным шестилапам. Не дойдя до города порядка трех километров, мы влились в колонну малых и больших караванов, проходящих через ворота. Я ехал в центре колонны, стараясь не отсвечивать своим необычным духом-хранителем, Но все же изредка ловил на себе заинтересованные взгляды незнакомых орков. По правде говоря, встроенные ряды стремящихся в Раркагорд мы влились еще утром. К городу шли как большие, так и малые караваны. Кто-то путешествовал один, а кто-то семьей. При приближении к столице стало заметно, что в степи довольно сильно развито сельское хозяйство. То здесь, то там встречались посевы культурных растений, Как пояснил один воин из серых медведей, полей с культурными растениями хватает. Однако их стараются не засевать возле больших дорог, чтобы не проклял враждебный улук. Но в столице живет много орков, которым необходимо хорошо питаться. Именно поэтому здесь можно увидеть поля возле дороги. Однако не стоит забывать, что поля охраняются стражей города и улуками. Очередь, если ее можно так назвать, двигалась очень медленно. Один из орков предупредил меня, что, не доходя до ворот, следует развеять своего духа. Город большой, и находиться в нем со своими духами-хранителями не везде разрешают. Если улица узкая, на ней будет рисунок зачеркнутого волка. Если не развоплотить духа, придется платить штраф. Не развоплощать духов разрешается только вождям, улукам, чиновникам города и страже. Все остальные должны быть внимательными. Нахождение в чужом городе рядом со вспыльчивыми орками, вероятнее всего, обернется для меня некоторыми проблемами. Нормальный разумный спросит, почему я все же решил посетить Раркагорд? Почему не проехал мимо города и не отправился прямиком в вольное баронство? Все просто, притча несколько. Во-первых, не стоит исключать банальное любопытство. Раз оказался в степи, то следует все же посмотреть на столицу. познакомиться с достопримечательностями и посетить большую ярмарку. Это позволит мне расширить кругозор и лучше изучить культуру суровых орков. Плюс будет, что внукам старости рассказать, по крайней мере, я на это надеюсь. Умереть хочется от старости и в своей постели, а не в самом расцвете сил, от рук какого-нибудь долбанутого на всю голову отморозка. Загадывать не буду, но, возможно, я никогда больше не смогу посетить этот город, так что нужно пользоваться моментом. Короче, я решил принять приглашение серых орлов и погостить в их квартале некоторое время. Потом где-то через недельку съеду. Во-вторых, через неделю начнется ярмарка и Великий Совет Вождей. Дороги опустеют, большинство орков будет находиться в столице, и я спокойно покину город. Дорога до баронств обещает быть спокойной, а благодаря моему хоному еще и быстрой. Откуда во мне столько уверенности в быстроте зверя? Все просто, я успел его испытать. После ритуала провалялся недолго, а когда очнулся, сразу захотел познакомиться с моим духом ягуаром. Огромный кот, почувствовав, что я очнулся, а может быть и уловив мое желание познакомиться, тут же бросился ко мне. Приподнявшись, он положил передние лапы на борт повозки, придвинул ко мне свою огромную голову и стал пристально на меня смотреть. Маскировка была нарушена. По уже сложившейся традиции, я хотел спокойно заняться подслушиванием, Однако орки-охранники, которые все так же находились рядом со мной, заметили, что я очнулся. Они переглянулись, и один из них двинулся в сторону шатра у лук-грыгыза. Положив руку на черную морду кота, я ощутил, как тот напрягся. Дух мелко дрожал, хотя старался и не показывать этого. А я почувствовал, что ему тяжело ощущать на себе колючие взгляды своры духов-волков, что он боится за своего друга, меня, и к тому же растерян. «Они не тронут тебя!» Тихо сказал духу. Прикрыв на мгновение глаза, я начал медитировать. Успокоился. Ощутил уверенность в себе и постарался передать это чувство коту. Это было несложно. Я просто мысленно представил спокойствие и уверенность, заключенные в красный шар, и вообразил, что этот шар оказался в Ягуаре. Много подобных заданий, направленных на контроль магии и на уверенность в собственных силах, давал мне старик, поэтому я не удивился, что прием сработал. Судя по тому, что кот перестал дрожать, у меня получилось его успокоить. Проведя рукой по морде и лбу, я принялся гладить Хонома по гладкой шерстке, а потом перешел к почесыванию за ушком. Вторую руку опустил ниже, на горло. Дух напрягся, но я начал чесать горло, и удивленный кот замер. Через несколько секунд он довольно прищурил глаза, а затем непроизвольно начал мурлыкать. Хотя, если честно, это очень отдаленно можно назвать мурлыканьем. Я бы сказал, что кто-то за стеной включил дрель. Смешно смотреть на огромного кота с довольной мордой. Однако еще смешнее было наблюдать, как подскочили от незнакомого звука орки и их духи. У меня получилось. Я все же сделал это. Довольно подумал я, чувствуя счастье ягуара. Закончив ласкать кота, решил привести себя в порядок. Странно, что до моего обостренного обоняния так долго не доходил неприятный запах на на мое тело жижи. Орк-охранник указал на котел с водой, который кто-то очень хороший оставил для мытья. Благодарно кивнув, я наконец-то первый раз за последнее время нормально помылся и привел себя в порядок. Долго рассиживаться мне не дали, передали приглашение от улук гаргыза «Посиди здесь и подожди меня», — сказал я духу и указал на незанятое место рядом с шатром шамана. Понятливо рыкнув, ягуар лег и, положив голову на лапы, принялся следить за входом. Посмотрев правильно ли кот выполнил мои указания и, порадовавшись их идеальному для, можно сказать, новорожденного духа исполнению, я откинул занавеску и вошел в шатер. Сегодняшняя встреча с шаманом очень походила на вчерашнюю. Мне предложили сесть на то же место, и я молча занял его. «Как ты чувствуешь себя, Нелукр?» — спросил шаман. «Спасибо», — ответил я. «Чувствую себя хорошо». «Думал, что последствия ритуала после всех ваших трав и отваров буду переносить тяжело, однако никаких признаков недомогания нет. Даже некоторая усталость, так обозначил я свою проблему с ядром, которая осталась после боя, бесследно прошла, так что чувствую себя превосходно». Это не было голословным заявлением. «Пока я приводил себя в порядок, успел оценить состояние своего тела и источника и был очень обрадован отсутствием бордового свечения, которое вызывало болезненные ощущения». Нужно будет позже проанализировать, что же это было за свечение. Являлось ли оно духовной энергией, которую я случайно поглотил, и как мне удалось от нее избавиться. Если не разобраться в этом, есть вероятность когда-нибудь попасть в ловушку. Не смогу колдовать, и мои силы серьезно уменьшатся, а это может привести к поражению в битве и, возможно, смерти. Несмотря на отличное самочувствие, колдовать я не решился. Лучше поживу без магии, чем потревожу только-только нормально заработавшее ядро. «Значит, твой дух-защитник тебе подходит», — задумчиво покивал шаман в ответ на мои слова о хорошем самочувствии. «Большинство прошедших ритуал еще отдыхают и проспят до самого вечера. Обряд трудный, он забирает много сил». Немного помолчав, шаман спросил, «А что за зверь у тебя? Ты знаешь?» «А вы нет?» — удивился я. «Ну, так я и не обязан знать все породы животных. Вижу, что это большой кот». Но черных я, признаться, никогда не встречал. «Это ягуар», — пояснил я. «Странно, что вы не слышали голос окошки. «Никто не слышал, это же твой дух. До нас доносился только громкий рык, и все. «Хм, ну ясно. А как ты додумался дать ягуару сек?» Задал Улук следующий вопрос. «Почему поступил именно так?» «Ну как же?» Несколько растерялся я, заметив пронзительный взгляд шамана. Сек это же камень души, в нем много духовной энергии, следовательно, если дать его духу, это сделает его сильнее или спасет от развоплощения. Сработала аналогия с едой, которая прибавляет сил, вот и все. Мне казалось, именно так и надо проводить ритуал. А что делают орки в подобных случаях? Сразившись с духом и завладев его, сегом морка дает камень своему луку, И на следующий день проводится второй ритуал для вызова этого духа и заключения договора. «Почему вы сразу не сказали мне об этом?» Посмотрев старому шаману в глаза, спросил я. «Вы кинули меня в гущу событий, как слепого котенка. Сказали, понравишься духу, будет твоим хранителем. Если не понравишься, но победишь, он тоже будет твоим. А что оказалось на самом деле? Нужно было завладеть сэгом? Да вы своими тайнами поставили мою жизнь под угрозу. Ведь кошка чуть не убила меня, повторно появившись в святилище. Вы намеренно саботировали мое участие в ритуале». И это после того, как я, не жалея сил, защищал ваш лагерь и дочь вашего вождя? Я считал, что для орков слово «честь» — не пустой звук. Видимо, ошибался. На улице раздалось рычание ягуара, а мои излияния прервала рука у лука, положенная мне на плечо, что при габаритах огромного орка было весьма солидно. «Что это значит?» Чуть запинаясь от заигравшего в крови адреналина, спросил я. Меня потряхивало от возбуждения. и я в любой момент готов был взорваться и разразиться многочисленными ударами. «Ты забываешься, мальчишка!» — прошипел старый орк мне в лицо. «Никто не смеет оскорблять меня в моем доме! Я лично готовил тебя к ритуалу, тратил дорогостоящие реагенты, подбирал индивидуальные травы, и это для того, чтобы ты оскорблял меня!» Старик изменился. Он смотрел на меня выцветшими глазами, которым через все лицо некрасивыми буграми подходили набухшие вены. Под глазами появились черные мешки. Черты лица заострились, клыки увеличились. Ногти трансформировались в острые когти. Тело налилось силой и мощью. Аура могущества окутала старого улука. За спиной заклубились всполохи тьмы. Я услышал еще более яростное рычание хонома и обеспокоенные возгласы в лагере. В транс ушел в то самое мгновение, когда шаман начал изменяться. Больше я ничего не предпринимал. Не думал, что шаман так обидится на мои слова. А ведь я сказал правду. Не поведал он мне обо всех тонкостях ритуала. Видимо, в этом и крылась причина неудач большинства неорков при попытках обретения Духохранителя. Ладно, лучше посижу, подожду, пока он успокоится, чтобы продолжить разговор. Ну или в крайнем случае сбегу, если придется отбиваться. Может, это даже к лучшему. Раньше уйду от орков, раньше достигну вольных баронств. Жаль, конечно, что Раркагорт, не посмотрю. Было бы интересно взглянуть на столицу Великой Степи. Матерчатую дверь в шатра откинули, и внутрь вошли два шамана и вождь серых орлов. Улукгыргыз! спокойным тоном обратился вождь к своему шаману. Двое других орков, что примечательно, встали за моей спиной и подготовили какие-то амулеты. Опасаются, хищно усмехнулся я. «Значит, уважает. «Тебе повезло», — жутким грохочущим голосом сказал Улук Грыгыс, до боли сдавив мое хрупкое по сравнению с его рукой плечо. «У не принято бить слабых, а тем более детей». После чего шаман положил руки на колени, закрыл глаза и стал успокаиваться, приходя в свое обычное состояние. «Благодарю вас», — обратился вождь к Улукам, не дожидаясь полного восстановления шамана. «Дальше мы сами». «Так в чем, собственно, дело?» — обратился к нам вождь, когда шаман стал таким же, как прежде. «Я считаю, что Улук Гыргыс намеренно не рассказал мне обо всех тонкостях ритуала», — ответил вождю. «Я мог погибнуть из-за того, что не знал всех подробностей проведения ритуала и того, к чему он должен привести, и находился на волосок от смерти». «Ты мог погибнуть в любом случае», — не согласился с моим заявлением вождь. «Ежегодно в нашем роду погибает примерно пять орков-претендентов. Я лично предупреждал тебя, что это опасно, и ты знал, что тебе, возможно, придется сразиться с духом». «Но я не знал, что цель — завладеть сегом. А если бы дух не напал на меня, что бы я делал в таком случае? Просто ждал?» «В таком случае дух сам развоплотился бы и отдал тебе саг, оказав доверие». «Все еще сердит», — ответил старый шаман. «Отлично, но я этого не знал, мне никто об этом не сказал». «Вы еще забываете про арку, которая осталась между мной и миром духов! Я как-то не думал, что смертоносная кошка появится возле меня так быстро после разоплощения! Я даже...» Чтобы не раскрыть свои способности, прикусил язык, не позволив себе проговориться о том, что не чувствовал опасности с той стороны. Быстро собрался с мыслями, на мгновение принял растерянный вид расстроенного ребенка, а потом, будто спохватившись, накинул на себя маску спокойствия и продолжил. «Я даже не смог бы отреагировать, если бы она напала». Сделал вид, что не заметил, как у улук и вождь быстро переглянулись. Какие мысли мелькнули в их глазах. «Да-да, мальчишка, оказавшийся уверенным воином, испугался возможной смерти от лап духа. И именно поэтому устроил безобразную истерику старому шаману. Он всего лишь боится смерти». «Да-да, отлично, думайте именно так. Это лучшее, что я могу выгадать из своей ошибки. Я даже сделаю вид, что не заметил ваши снисходительные усмешки». Арка закрывается в тот момент, когда происходит развоплощение духа. И не наша вина, что ты решил спасти от развоплощения новорожденного кота, — ответил шаман. Именно это твое решение не позволило арке закрыться. Ведь дух, по сути, еще оставался в святилище. Именно поэтому кошка смогла вернуться так быстро. То есть, если бы малыш развоплотился, я бы имел три сега в руках вместо одного, и кошка стала бы моим хранителем? Скорее да, чем нет, но все же бывает и исключение. Иногда даже ритуал не может связать орка и проигравшего ему духа. А сагов, конечно, было бы три. Вспоминая ярость кошки, я сомневаюсь, что она решила бы быть моим духом-защитником. Слишком яростно и непредсказуемо. Покачал я головой. Значит, спасение котенка было правильным поступком? А как вообще получается, что у духов есть дети? Это не укладывается у меня в голове. Они же не размножаются, как обычные животные. Или размножаются? Об этом не знает никто. Духи не раскрывают своих секретов. Молчат о себе и свои иерархии. Мы знаем о них очень мало. Немного помолчав, Улук Гыргыс продолжил. Я могу лишь предположить, что кошка была сильным духом и, накопив достаточное количество энергии, решилась продолжить потомство. Твой вызов прозвучал для нее как гром среди ясного неба. Она оказалась в святилище и решила защитить котят. Возможно, развоплощение в этом мире могло лишить ее еще не родившихся детенышей и способности возродиться в мире духов. Но ты спас одного из них, дал возможность выжить. Нам остается только догадываться, что несет духом наличие жизнеспособного, сильного потомства. Возможно, твоя кошка поднялась в духовной иерархии, а возможно... «Потомство не приносит ничего, кроме утоления первобытных инстинктов». «Хорошо, забудем о вопросе продолжения рода. А что делать с этим?» Я указал на татуировку, покрывающую руку до локтя. «Ничего». Вождь обнажил плечо и показал мне татуировку серого волка. «Знак появляется после ритуала на второй день. Но твой дух сделал все сам, так что вышло вообще замечательно». «Тогда у меня остался последний вопрос». «То, что мой дух не волк, как у вас, это странно?» «Нет», — покачал головой вождь. «Так бывает. Знаю орков, чьи духи медведь, лисица, тигр. Так что твой кот — нормальное явление. Хотя чаще, конечно, попадаются волки». «У меня ягуар», — подсказал я вождю. «Раз мы разрешили конфликт», — сухо сказал шаман. «Напомню, что ты должен нам столько сегов, сколько потребовалось для проведения ритуала». «Так что с тебя два камня». Молча кивнув, я снял кошель и протянул камни старому шаману. «И «Еще один камень за оскорбление», — попытался надавить на меня Улук. «Никакого оскорбления не было», — покачал я головой. «Вы только что сами признали, что конфликт мы разрешили, и я по-прежнему считаю, что вы не рассказали мне все, что необходимо было знать». «Хотя», — задумался я, — «Если камни им действительно нужны, то парочку я бы продал». Обозначив свою позицию и высказав желание продать парочку камней, я встал, поблагодарил за беседу и вышел из шатра. «Будет он меня еще на слабо брать. Вообще офигел!» На свежем воздухе моим глазам предстала интересная картина. Мой дух стоял в боевой стойке, готовясь защищаться. Его окружила, судя по внешнему виду, четверка духов хаски, желающих то ли подраться, то ли поиграть. Увидев целого и невредимого меня, Хоном несколько расслабился. Пройдя мимо волков, я забрался на спину своего духа и, как ни в чем не бывало, сказал «Поехали!». Хаски расступились, пропуская нас, а я решил проверить, на что способен мой дух. ворота нас пропустили довольно быстро, или из-за огромной очереди, или из-за того, что наш караван сопровождало сразу четыре вождя. Заминка произошла только когда увидели меня, Да и то недолгое. Прозондировав меня цепким взглядом и чуть заметно прищурившись при виде приметной татуировки на руке, дежурный улук стражи движением руки разрешил следовать дальше. Интересно было и то, что в воротах стояли трое стражников с разными цветами кожи, то есть зеленые, серые и коричневые орки. Может, это случайность, но если таким образом власти стараются сплотить свой народ и добавить ему, не побоюсь этого слова, толерантности, Такой факт заставляет с уважением относиться к мудрости высокопоставленных орков. Опустив рукав рубахи, я уверенной походкой двинулся вперед, заинтересованно осматривая город. Что сказать? На окраинах везде живут бедно. Полуразвалинных домов встречалось немного, а вот отремонтированных и приведенных в порядок хватало. Хотя было видно, что к ярмарке город старались привести в порядок, то тут то там встречались следы свежего раствора на камнях. В глаза бросились расположенные через несколько домов трактиры, которые, казалось, открылись не так давно. Думаю, как раз к ярмарке. Проблемы в новом месте нашли меня очень быстро. Этим я был обязан своей необычной внешности, как по меркам людей, так и по меркам орков. «А это еще кто такой?» — спросил какой-то пьяный зеленый орк, стоящий возле трактира с глиняной бутылкой в руке. Не удостоив его взглядом, мы пошли дальше. На что этот немолодой орк очень обиделся. С невнятным криком он бросился ко мне через толпу серых орлов, за что тут же отхватил на месте. Послышался звук хорошей крепкой оплеухи, и незадачливый пьянчуга пробкой полетел к стене трактира. А мы продолжили движение, даже не снизив скорости. «Паршивые алкаши!» — сплюнув, высказался один из воинов. «Зачем так сильно нажираться? Мерзко смотреть на них!» «Что ты хочешь?» — пожал плечами другой. «Раркагорд — великий город, его защита расслабляет, и развращает. Поэтому тут всегда много пинчук. Пусть этот орк не воин, но, будем надеяться, хороший ремесленник. Такие тоже нужны». «Как-то слабо верится», — сказал третий. «Он не похож на орка, привыкшего к работе. Паразит на теле нашего великого народа». Подивившись глубоким философским размышлениям простых рубак, я продолжил осматривать город. До квартала Серых Орлов мы дошли минут через сорок. Как сказал один из воинов, это нам повезло, что зашли через ближние ворота. Тем же рысам нужно идти еще столько же, чтобы добраться до их небольшой базы. Справедливости ради стоит отметить, что наше продвижение замедляли тянущиеся за нами вереницы повозок и довольно большая загрушенность улиц. Очередной квартал встретил нас приличным трактиром, двумя лавками средних размеров и большими воротами между ними, в которые и въехал наш караван. Вот именно за этими приметными зданиями находился квартал Серых Орлов. Караван встречала целая делегация, которая со всевозможным рвением и старанием принялась распределять по своим местам товары — шести лапов и орков. Вождь и улуки ушли с главой представительства рода. Столичные орлы действовали быстро и профессионально. Видно было, что им не впервые распределять товары с родины. Несмотря на большой объем работы, они успевали переговариваться с приехавшими, а также заинтересованы наблюдать за мной. Глядя на счастливых орков, обнимающихся и рассказывающих друг другу последние новости, я почувствовал себя одиноким на этом празднике жизни. «Я один, совсем один, чужак в этом мире, без рода и племени». Горько усмехнувшись, подметил, что даже раса у меня невероятно редкая. Постояв еще некоторое время, остановил знакомого ворка из каравана и предупредил, «Если что, пусть ищут меня в трактире». Местные деньги у меня имелись, так что решил остановиться там. Надеюсь, у них есть свободные комнаты. Так как трактир принадлежал Серым Орлам, то его можно было считать условно-нейтральным местом, в котором ко мне станут относиться доброжелательно и в случае конфликтов с пришлыми не поддержат нечестной игры. «Ну что же, посмотрим, как в этой забегаловке готовят». Трактир оказался на удивление типичным. Такое ощущение, что очутился в Амелевиле. Большой зал, добротные лавки и столы, большая стойка трактирщика, за которой тот протирал большие бокалы, широкая лестница на второй этаж. Единственное, что отличало заведение от привычного, это огромный подтянутый орк-трактирщик с уродливым шрамом на правой щеке. Хотя, если трактир принадлежал роду, то этот орк просто бармен, что, в принципе, сейчас не важно. Посетителей было много, около 30 орков. Я стоял в центре и молча осматривал зал. Орки перестали есть и пить, молча уставились на меня. Оглядев зал, не спеша подошел к пустому столу, находящемуся в отдалении от орков, и для того, чтобы не накалять обстановку, занял его. Подбежала молоденькая любопытная официантка, поинтересовалась, что я буду есть, и, приняв заказ, улыбаясь, упорхнула на кухню, видимо, ее удивила просьба принести морс вместо пива. Подождав пару минут, я был награжден великолепно прожаренным мясом со специями. Как мне этого не хватало! Не каша, приготовленная в походном котле, а хорошо прожаренный кусок мяса. Ням-ням. С удовольствием пожирая сочное мясо и заедая его чем-то похожим на несладкий пряник, я получал ни с чем не сравнимое удовольствие. К сожалению, девушка-орк принесла мне только вилку, поэтому пришлось достать нож и, взяв его в правую руку, приступить к трапезе. Как я понял, именно то, что я так цивилизованно ем, больше всего возмутило тройку коричневых орков. Поднявшись, они нетрезвой походкой двинулись ко мне. Трактирщик напрягся, и в это время в трактир вошел Бару и Укр с двумя воинами. Бару и укр! Завопил трактирщик, глядя на воина. Ровард, укр! Улыбнувшись, ответил воин и, подойдя к стойке, крепко пожал мощную руку трактирщика. Коричневые на мгновение затормозили. глядя на вновь прибывших, а затем, сфокусировав взгляд на мне, двинулись вперед. К их величайшему удивлению, двое воинов, пришедших с Бару и Укром, с гоготом уселись за мой стол и начали громко звать разносчицу, напирая на то, что соскучились по нормальной еде. Поздоровавшись с трактирщиком, главный воин Серых Орлов двинулся к нам и занял свободное место. Потоптавшись на месте и не зная, что делать, коричневые орки собрались было повернуть назад, Но их остановили смешки, донесшиеся из зала, и пара обидных эпитетов. Судя по всему, орки являлись горожанами, на них не было доспехов и оружия воинов. Однако у каждого на поясе висел широкий кинжал, да и статью парня отличались молодецкой. Молодые, с крепкими мышцами, так и игравшими под одеждой. Резкие, как молодые бычки, сразу ясно, тестостерон бьет в голову. Смешок разносчицы, выгонавший из кухни посмотреть, что происходит в зале, оказался последней каплей. И орки, насупившись, пошли к нашему столику. «Ты!» — указал на меня пальцем один из парней. «Проваливай отсюда, урод!» Баруй Укр удивленно посмотрел на стоящего перед ним молодого орка. Затем увидел, что тот обращается ко мне. Улыбнулся. «Уже успел завести себе друзей?» «Да они как-то сами заводятся». Пожал я плечами и продолжил есть. Не хватало еще, чтобы какие-то уроды отвлекали меня от еды. Да и по правде сказать, это было красиво. Уроды наезжали, а я спокойно ел, никак не реагируя, что выбешивало их еще сильнее. «А ведь придется тебе подраться», — доверительно сказал мне один из серых орков. «У нас это в порядке вещей. Тебя в любой момент могут вызвать на бой». «Меня удивляет?» проживав, ответил я. что они совершенно не обращают на вас внимания, и вас, кажется, это полностью устраивает. Ну, ведь у них дело к тебе, а не к нам», — заметил второй орк. А затем, повернувшись к залу, громко сказал. «Ставлю секс, что малявка начистит роже коричневым». «Считай, что ты уже проиграл!» — тут же закричали в ответ из зала. «Теперь понял, в чем ваш интерес. Половина моя», — заявил я орку, на что тот согласно кивнул и пошел делать ставки. «Дело не только в деньгах», — сказал Бару и Укр. «Нам стыдно бить этих горожан, они даже не воины, так что влезать в ваши распри мы не будем». «А мне, значит, не стыдно их размазывать по стенке?» — поднял я бровь. «Эй, серый!» — кинул один из коричневых. «Отвали, у нас разговор к этому уроду!» «Подождите немного!» — криво ухмыльнувшись, сказал трактирщик. «Сделать народ ставки и начнете. А чтобы не скучно было ждать, сообщу, что победители поставлю бочонок пива». Коричневые довольно заохмылялись. «Тебе конец, тля!» Дождавшись, когда все сделают ставки, серые орки встали из-за моего стола и отошли в сторону. «Я первый дерусь с ним!» Сказал центральный, делая шаг вперед. А я, одним глотком допив морс, встал на ноги. «Если я стану драться с вами по одному, то это будет долго. Дерусь сразу с тремя!» Услышал довольные возгласы, поставивших против меня. Вошел в транс, вскочил на стол, Хорошенько оттолкнувшись, ударил центральному в грудь. Пока мой противник по красивой дуге отлетал назад, я, не выходя из транса, расставил руки в стороны для того, чтобы схватить оставшихся противников за мощные шеи. Орки стояли кучно, на одной линии, что позволило мне нанести удары одновременно. Скорость моя была настолько велика, что огромные парни взмыли в воздух. Встав на пол, я оттолкнулся, сделал сальто назад и, используя дополнительную скорость от вращения, Ударил каждому орку в солнечное сплетение, отчего и хорошенько впечатало в пол. Поднимающегося с пола центрального угостил осторожным ударом в челюсть, и он тут же отключился. Выйдя из транса, извинился перед ровар Укром за опрокинутые столы и лавки. Окинул взглядом одно неподвижное и два еле дышащих тела и пошел к своему столу. Ошеломленное молчание прервали расстроенные возгласы проигравших камни души. А серые орки, взяв выигранные сеги, двинулись ко мне. Получив причитающиеся камни, я, не пересчитывая, кинул их в кошель. Орки сделали заказ и предложили выпить. Тут к нам подсел Ровард Укр, вышедший из-за стойки на деревянном протезе. Видимо, именно это и заставило могучего орка заняться мирным делом. Не откладывая в долгий ящик, я договорился о комнате и, закинув в нее свои вещи, спустился вниз. За время моего отсутствия зал заполнился орлами, ехавшими в караване. В трактире царило веселье. Мне тоже нужно было расслабиться, поэтому на призывное махание рукой барой Укра я лишь улыбнулся. «Кое-кто, как мне помнится, обещал победившему бочку пива?» Подмигнув, спросил я у трактирщика. «Сейчас будет!» Усмехнувшись, сказал орк и, помолчав, таинственным голосом продолжил. «Я еще от себя сказал настоечку принести». «О, настоечку!» Обрадовался Бару Укра. Укр. «Твои настоечки — это нечто!» «На Лукар, ты обязательно должен попробовать. Веряя всех, что обязательно попробую настойку, я еще не знал, во что это может вылиться и чем закончится этот вечер. Ра! Раздался громкий одиночный рык сбоку от меня. Ра! Поддержал его громкий слаженный рык еще двух духов, двух орков и одного варда. Именно так этот рык почему-то поддержал и я. Опустив взгляд чуть ниже, отметил, что сижу верхом на своем хонаме. «Мы разорвали их, мужики! Ха-ха-ха! Серые орлы! Ха, ха Раздался справа от меня смех трактирщика, восседающего верхом на огромном буром медведя. «Я же говорил, что мы порвем всех! Ха -ха -ха -ха. Вторил ему второй знакомый голос, в котором я без всякого удивления узнал голос бару и Укра. «Что здесь, черт возьми, происходит?» Думал я, пьяно осматриваясь по сторонам. А посмотрите, милость на что. Огромный амфитеатр, по размерам как минимум не уступающий римскому колизею, был битком набит зрителями. Посыпанная желтым песком большая арена, с валяющимися то тут, то там стонущими или неподвижными орками, заставляла задуматься, где же все-таки мы находимся. И какого хрена я принимал в этом участие? «На вот», — протянул мне Ровард стакан. — «выпей! За победу!» Совершенно дикими глазами захохотал Бару и укр и взревев Ура! Мы выпили. Что тут, черт возьми, происходит? Про себя закричал я уже, ничего не понимая. И вдруг озарением ко мне стала возвращаться память. На, на Лукар, попробуй великолепную настойку! сказал Ровард Укр, пододвигая наполовину наполненный двухсотграммовый граммовый стакан. Почему я решил, что он двухсотграммовый?» граммовый Не знаю, но по размерам он был точь в точку граненый. Встав со стула, поднял стакан и, оглядев присутствующих, выдал. «Ваше здоровье!» Потом, выдохнув, залпом выпил напиток. «И знаете что? Если изначально я ожидал, что настойка что-то вроде водки на ягодах или еще на чем-то, в результате оказалось, что настойка — это легкий напиток наподобие джина-тоника, сладкий с небольшой дозой алкоголя. Так мне, по крайней мере, тогда показалось». «Хорош!» Улыбнувшись, сказал я, «Сладенькая, легкая, вкусная. Признаться, думал, что будет намного крепче, а она хороша». «Легкая?» — в наступившей тишине переспросил трактирщик. «Ты уверен?» «Конечно, уверен», — возмутился я. «Наливай еще». Тишина в трактире стала осязаемой. «Недостаточно крепкая? Наливай еще?» Тихо пробормотал бару и укр, а потом громко добавил. «Ты, оказывается, умеешь пить. Занал укра». «За Нел гаркнул зал. Ровард Укр потянулся за настойкой и принялся наполнять стаканы. «Наливай по полной!» — скомандовал я. «А то такими темпами буду этот сироп целый вечер тянуть и даже не опьяняю. С моей-то восприимчивостью к алкоголю». «Еще раз за Нел гаркнул трактирщик, и мы осушили стаканы. «За Серых Орлов!» — сказал я следующий тост. «За Серых Орлов!» — поддержал меня зал. «М-м-м!» <Unless his> mm -hmm. воскликнул я, допив стакан. «А этот с газами вкусный?» «Но ну, ты же сам попросил покрепче! Этот у меня самый крепкий!» — разулыбался трактирщик. «Так это просто шикарная настойка, братан!» <animal> — похлопал я его по мощному плечу. «Я такой вкусноты здесь еще ни разу не пил! Пойло кругом, одно пойло, а ты с газиками!» «Ну дык!» Legends... — зарделся мужик. «Экспериментальный образец! Сам! Сам делаю!» «Я же каждый листик отбираю, каждую ягодку! Нежно, как для ребенка!» Внимательно всмотрелся в стеклянные глаза Ровард Укра и Баруи Укра. «Блин, да они же наклюкались!» Затем понял, что кого-то не хватает. «А где еще два орка?» Перевел взгляд на пол рядом со мной. «А, вот один, значит, и второй где-то рядом дрыхнет. Да, слабенькие нынче орки пошли». «О, пятый бочонок!» Довольно потирая руки, пробормотал Баруи Укра. Господи боже, пятый? Мы уже четыре бочонка приговорили. Когда успели? Я что, вырубился? Давай еще, брат, налил мне настойки трактирщик. Ты пьешь, как настоящий орк. Еще ни разу не пропустил. Не то, что эти слабаки. Чокнулись. Ра! Зарычал мне в лицо огромный бурый медведь, стоящий на четырех лапах. Какой красавец! Невольно воскликнул я, обнимая зверя за шею и гладя за ушком. «Мишка косолапый, потапыч, родненький!» Медведь долго лупал на меня широко открытыми глазами, затем сделал несколько шагов назад и сел. «Громадный зверь! Его голова больше моей раз в восемь! Красавец!» «Ну, Нелукр!» — растрогался трактирщик. «Понимаешь ты красоту! Я думал, испугаешься моего красавца, а ты вон как, гладишь его!» «Да ты что!» — воскликнул я. «Такого красавца и испугаться!» Это же бурый медведь, царь леса, быстрый и сильный. — Да, вижу, знаешь, непривычен он для нас, в степи больше волки. — На вот, — протянул мне стакан баровый укр, — давай выпьем за наших духов. — Да, — поддержали мы с трактирщиком тост и выпили. — Вызвал Хонома, — представил трактирщику. — Ого! — тот удивленно уставился на меня. — У тебя тоже есть дух? — Конечно, — гордо сказал я. «Красавец мой черный, Какой ловкий дух!» — восхитился трактирщик, когда Ягуар отпрыгнул от его протянутой руки. «Так у нас же три разных духа!» — многозначительно протянул Бару и Укр. «Может, сходим развлечемся на арене духов?» «Точно! еще и сэгов заработаем!» «Всего десять команд?» Словно сквозь вату услышал я свой голос, осматривая наших противников, на одинаковом расстоянии стоящих возле стены арены. «Все против всех?» «Да!» — расхохотались обнаженные по пояс серые орлы. Разорвем их!» «А что, оружия нет?» — задал я главный вопрос. Но ответить мне не успели, над ареной разнеслось. «Да начнется битва! Бой!» Мгновенно материализовавшиеся медведь и волк со своими всадниками, дико рыча, умчались к ближайшим противникам. «Они что, материализовали духов, чтобы сразу ринуться в бой?» «Сделать так же у меня не получилось!» Появившийся рядом со мной Хоном оглядел арену. Он, кстати, стал неожиданно большим, раза в два больше, чем был. Он весь будто пылал. Задумавшись над метаморфозой, произошедшей с духом, я не сразу заметил, что ко мне во весь опор несется тройка орков на своих духах-хранителях. Видимо, увидели, что я остался один, и решили по-быстрому разобраться с одиночкой. Ускорившись, сделал то же, что сегодня в трактире проделал с центральным коричневым орком. С двойным ударом ног скинул крайнего противника с духа. Хранитель у него, кстати, был довольно опасный. Огромный черный буйвол, который чуть не зацепил меня своим огромным рогом. Дух еще только осознавал, что скачет без всадника. а Ахоном уже вгрызся ему в глотку. Прикрывая своего духа, кинулся на второго притормозившего противника. Ближайший орк на волке получил удар коленом в грудь. Разворачиваясь, он не успел заблокировать удар и слетел вниз. Однако его дух сделал неожиданный рывок, и меня подкинуло на несколько метров вверх и в сторону. Опуститься на землю я не успел, в полете меня с неожиданной стороны настиг удар воздушного кулака. Развернувшись в воздухе, как кошка, приземлился на ноги и затем, петляя, помчался к новому противнику. Зеленому орку на ящерице. Мимо, мимо, мимо. Все время фиксировал промахи противника, однако не успевал добежать до него. Ящера со всадником снесло в сторону от таранного удара быка. Отпрыгнув от пролетающего мимо коричневого орка и удивившись, это странно, быстро помчался на выручку своему духу, на которого насело сразу два волка с всадниками. Сбив одного из всадников ударом в ухо, я оказался на земле. Собрав пальцы в щепоть, выбросил руку вперед и, словно мечом, пронзил глаз развернувшегося в мою сторону второго волка, который вовремя отреагировал на опасность. Хоном тем временем набросился на волка без всадника. «За что я люблю транс, так это за скорость, которая позволяет двигаться очень быстро и помогает правильно реагировать в сложных обстоятельствах». Почувствовав опасность, я поспешил закрыть лицо руками. Развоплотившийся волк позволил сидящему на нем орку нанести неожиданный удар ногой, и я принял его на скрещенные руки. Блок получился слабым, да и орк был достаточно мощный и крепкий, поэтому мне неплохо прилетело, Даже отбросил он на несколько метров назад. Тут бы мне и пришел конец. Однако Орг забыл про Хонома, который лапой сбил его в сторону. Еще одного волка развоплотил медведь-трактирщика. Бару и Укр на своем волке тоже оказался рядом. «Ура!» — закричал я, взобрался на ягуара и помчался добивать оставшихся. «Ура!» — поддержали мой клич серые орлы. «Ура!»